Семнадцатая глава Я зажмурилась, защищая глаза от взрывов. А вокруг кричали фейри, безумные фейри, благие и неблагие. Пальцы, сомкнувшиеся вокруг моих, единственное, что связывало меня с неким подобием рассудка. Тело пронзали вспышки боли, но я не могла отпустить Фалана Больше никогда. Только не снова. «Непризнанная дочь короля», зашептал в голове голос над Ленкидском. Ты откроешь мою дверь из меда и пепла, из перьев и костей. Ты вновь найдешь дорогу домой. Иди ко мне». «Блин, чёрт, да ну нахер! Откроешь мою дверь!» Все это время в меня таки вселялась Андерхилл. «Я пытаюсь!» — прорала я два слова в темноту, и в воздухе прогрохотал новый взрыв, отбросивший нас сланом друг от друга. Я потянулась к нему, кажется, даже выкрикнула его имя, а потом с силой во что-то врезалась. Из лёгких вышибло весь воздух, я прокатилась по земле и обмякла. Темнота исчезла. Я лежала на спине посреди загона и смотрела в небо, которое определенно было деревянным потолком до того, как мы с Ланом коснулись друг друга. Что, черт возьми, вообще произошло? С неба падала белая крошка. Сперва я подумала, что это пепел, который посыпался дождем в тот раз, когда мы с Ланом переплели нашу магию, и на языке появился вкус меда. Белая частичка упала мне на лицо и не рассыпалась. Я сняла ее, рассмотрела и подавилась резким вдохом, когда поняла, что же это на самом деле. Кость. С неба сыпались кусочки костей. Проморгавшись, я со стоном перевернулась на живот и встала на четвереньки, замерла, выжидая, когда отступит боль. Подняла голову, и по щеке едва ощутимо скользнуло что-то мягкое, запутавшись в волосах. Я вытащила его. Перо. «Из меда и пепла, из перьев и костей ты вновь найдешь дорогу домой». Андерхил посылала знаки. Не было ни причин, ни объяснений тому, откуда здесь взялись перья или кости. Особенно, что они, блин, парили в воздухе. В тот раз мед и пепел. В обоих случаях все это возникло после того, как переплелась наша с Ланом магия. Мед благое. Пепел — неблагое. Перья — благое. Кости — неблагое. Я догадывалась, что моя магия создала мед и перья. А магия Лана — пепел и кости. Но в остальном это же сто пудов сообщение от Андерхилл. Залипнув на перо, я не замечала чужого присутствия, пока в поле зрения не возникли ноги. Полупрозрачные. Я даже не подняла глаз. «Не сейчас!» Моя наставница дух тяжело вздохнула. Сейчас, Калик, надо уходить. А тыщи жрицу. Она единственная, кто сейчас способен тебе помочь. Остальные пути уже сейчас закрываются, и ты в смертельной опасности. Я медленно моргнула, и моя подруга исчезла. С катертью дорога, буркнула я. Каждый раз, как ты являешься, моя жизнь скатывается в еще большее дерьмо. Вдобавок у меня в голове только что шептала сама Андерхилл ты вновь найдешь дорогу домой. Может это значило, что я уже близка? Поднявшись, я глядела заточенных фейри. Они не шевелились. Исцелили мы их. О, всеблагая богиня, боль стоила того, если они в порядке, пусть даже ненадолго. Пусть эта мера просто выиграла нам немного времени. Я сделала шаг, и под ногами захрустели обломки костей, которые продолжали сыпаться сверху. Порыв ветра закружил перья между загонами. И мое сердце бешено заколотилось, когда я увидела безумных фейри по-настоящему, в изломанных позах, под неправильными углами, без дыхания, мертвых. Я зажала руками рот, широко распахнула глаза, оглядываясь. Что мы наделали? Мы. Лан! Фалан! крикнула я: что если он так же изломан? Что если моя магия сотворила с ним то же самое? Я заметалась между загонами. Перед глазами замелькали раздробленные конечности и лица, свернутые шеи, споротые животы. Я схватилась за решетку. Железо обожгло ладонь, но я все же сжимала его, извергая содержимое желудка, пока внутри ничего не осталось. Жжение помогло устоять на ногах, пока я искала его. Фалана! До меня донесся голос Руби. Калик, уходи оттуда! Развернувшись, я увидела гиганта у себя за спиной, там, где раньше была передняя часть скотного двора. И вспомнила, что прямо перед взрывом тоже услышала голос Руби. Вроде он просил меня держаться. Воспоминание возвращалось смутным, наполовину смазанным. Но сейчас мне было плевать на все. Я лишь сожалела, что мы с Ланом не дождались возвращения Рубизаля, прежде чем коснуться друг друга. Но для подобных мыслей уже поздно. Не обращая на Руби внимания, я все шла мимо резни и смерти, которую сама же и учинила. И под ногами все так же хрустели осколки костей. Пусть я знала, что они не принадлежат безумным Фейре, что они лишь побочный эффект происходящего между нашими сланом силами, но хруст добавлял сцене перед моими глазами ужаса. Я была в шоке, настолько непостижимо разрушительным оказалось зрелище, но не могла думать ни о чем, кроме Фаолана. «Лан!» Справа от меня в конце загона в тени лежало тело. Спиной ко мне, будто Фаолан спал. Ох, богиня, только бы не вечным сном. Боясь подойти достаточно близко и убедиться, Я на неверных ногах побрела вперед и рухнула рядом с ним на колени. Мои дрожащие ладони зависли над его телом. «Богиня, прошу, дай прикоснуться к нему так, чтобы не вызвать хаоса!» «Пожалуйста, Андерхилл, даруй мне такую милость!» «Так нельзя. Мы и так причинили столько вреда, но я не могла остановиться, ведь он выглядел так, будто...» Сглотнув, я схватила Фалана за плечи, затем повернула лицом к себе. Мгновение затянулось. Но наконец его грудь приподнялась, и я осмелилась прикоснуться к его щеке. Темные глаза распахнулись. У тебя перья в волосах. Прохрипел Лан и, подняв руку, смахнул одно. Живой. У меня хлынули слезы. И я, откинувшись на пятки, убрала руки. Андерхилл таки проявила милосердие, но борзять не стоило. Лан, мы сделали только хуже. Он медленно сел, глядя мимо меня на загоны. Мы их ранили. Взрыв вашей магии убил их всех. Боль в голосе Руби разнеслась эхом по двору. Разорвал на части вместе с защитой нашего убежища. Мы больше не скрыты. Люди и дворы уже знают наше местоположение. Нет. Я уставилась на гиганта, надеясь, что просто ослышалась. Мы снесли барьеры убежища? Мы убили всех больных, обезумевших Фейри тех, кто нуждался в нашей помощи. Меня трясло. В тот момент я ничего так не хотела, как ощутить чьи-то объятия, почувствовать, что я не одна. Опустив голову, я изо всех сил сдерживала рвущееся из груди рыдания. Пусть в глубине души я знала, что это бой не только моих рук дело, а результат смешения нашей сланом магии, я не сомневалась, что он мог коснуться любой другой благой и не устроить такое. Играла роль нечто во мне. Сильные руки обхватили меня, и мягко притянули к себе, и я оказалась на коленях Лана. «Отпусти ее, неблагой», — прорычал Руби. «Тебе мало учинённого?» «Магия исчезла», — тут же рыкнул Лан в ответ. А у Калик разбито сердце. Исчезла временно, наверное. Однако случившееся доказало, что она возвращается снова и снова, и что каждый раз, как мы прикасаемся друг к другу, в результате кто-то погибает. И эти объятия, Украденное у жизни мгновение, которое я буду лелеять долгие дни, месяцы, может, даже годы спустя. Воспоминания — вот и все, что могло вообще быть между нами. Поэтому я прижалась к Лану и уткнулась лицом ему в шею, вдыхая его запах и роняя слезы. Сколько погибших? Слишком много. Они нуждались в нашей помощи, моей помощи, и я их подвела. Лан прижал меня крепче. Мы все исправим, сиротка. «Не знаю, как, но исправим. Не сдавайся». Отстранившись, я увидела, что его глаза полны непролитых слез. Пришлось даже отвернуться, потому что, увидев его таким уязвимым и скорбящим, я потеряла бы последнюю каплю контроля над эмоциями. Когда результатом стала такая бойня, не оставалось иного выбора, кроме как сдаться. «Отпусти ее! Взревел Руби с таким гневом, что я вскочила на ноги и отшатнулась сама, будто меня вынудили силой. Мгновение спустя Лан взвился следом, вставая между мной и Руби. «Довольно! Мы сделали, как ты хотел, и смотри, к чему это привело!» Палан взмахнул рукой, обвел жуткую картину. «Ни один из здешних безумных не остался в живых! Об исцелении я вообще молчу! Может, мы и были оружием, но спустил курок именно ты!» Лицо Руби, возвышавшегося над стойлами, было непроницаемым. Он устало вздохнул. «Пойдемте». «Нужно покинуть убежище. Сейчас наша единственная надежда — принять бой с теми, кто желает нам смерти». «Бой с кем?» — переспросила я. «Я не понимала, о чем говорит Руби. Он не мог иметь в виду то, что я подумала. Плечи Руби поникли, а у фалана же они напряглись». «Гигант говорит про битву против обоих дворов», — тихо произнес Лан. «Они придут за нами». — сказал Руби, и я вдруг поняла, что за его спиной собралось множество фейри, которые смотрели на развернувшийся кошмар с тем же ужасом, что наполнял мое сердце. Среди них был Дрейк. — Мы не потворствуем насилию, — продолжил Руби, — но и не потерпим насилия, совершенного против нас. Мы должны защищать себя. То, что сотворили Калик и Фалан, нельзя повернуть вспять. «И потому перед нами встает выбор», — гигант повернулся к своим последователям. «Что вы выбираете, дети Луны? Остаться тут и ждать, пока нас вырежут? Или сразиться у тронов обоих дворов на Унимаке?» «Дети Луны?» Голова по-прежнему кружилась после взрыва и от горя. Фраза прозвучала знакомо, однако я никак не могла вспомнить откуда. Я коснулась головы, и пальцы стали липкими от крови. Что ж, кое-что прояснилось. Однако тревога от слов Руби этим не объяснялась. Он не прав, это неверный путь. Но слова застряли на языке, когда где-то в грудной клетке забилась вина. Собравшиеся вокруг Руби Фейри разразились гулом. Потерянные, отверженные, преступные, несправедливо изгнанные. «Сразимся!» — клич подхватили все вокруг, пока от криков не задорожали загоны. Я посмотрела на лицо Руби и увидела написанную на нем печаль. Покачав головой, я двинулась было к Фейри, но Лан преградил мне путь. «Нет», — произнес он в полголоса. «Если они выступят войной против дворов, они погибнут. Даже если ты будешь сражаться с ними бок о бок, сиротка. Десяти тысячам Фейри изгоев не свергнуть единую мощь неблагих и благих, ты сама знаешь». Лан всмотрелся мне в глаза. «Скажи, что понимаешь, о чем я». Он помолчал. «Пожалуйста». Я была почти уверена, что Лан вообще впервые сказал мне «пожалуйста», и эта мольба меня смягчила. «Понимаю», — отозвалась я, едва держась под тяжестью усталости. «Именно поэтому я и должна их остановить». Лан сдвинулся в сторону и слегка поклонился. «Тогда после вас, Ваше Величество». «Смягчился» называется. Чувствуя, как дергаются желваки, я прошла мимо загонов с мертвецами, и душа снова разорвалась на части. И почему я хоть на секунду поверила, что прикосновение к лану сработает? Будь проклято мое исполненное надежды сердце!» Я остановилась перед Руби. «Им нельзя на войну. Их всех перебьют». Дрейк, стоящий рядом с гигантом, ощетинился. «То, что нас не тренировали, как вас, еще не значит, что...» Я подняла руку. «Именно это и значит. Дворы объединят силы, чтобы вас уничтожить. И они очень быстро убьют или возьмут в плен всех до единого». И пусть мне не всегда нравятся их порядки, они будут вправе защищаться. Если же нападут они, тогда у вас есть все основания дать отпор. И я верю, что богиня благосклонна к тем, кто защищается. Вряд ли ей по душе те, кто разжигает войну». Я никогда не произносила подобного. Я будто проговаривала чужие слова, хотя сама в них верила. Руби опустился на корточки. «Мудрые речи, девочка. Однако убеждать нужно не меня». Убеждать нужно остальных. Их сердца и умы переполняет ярость. Боюсь, мне не хватит силы их унять. Тогда зачем, когда эмоции на пределе, задавать такие вопросы? Раздраженно поинтересовалась я. Руби побледнел. Я не лидер. Моя роль состоит в том, чтобы дать выбор тем, кто его был несправедливо лишен. Я впервые видела на лице великана неуверенность. Он просто обязан был чувствовать хотя бы талику вины, что пульсировало во мне. Никто сейчас не соображал на всю катушку. «Иди нахрен!» — крикнул кто-то из задних рядов толпы. «Схожу, если попросишь вежливо!» — отозвалась я. «Хотя нет, вежливость не поможет!» Толпа хлынула вперед. «Ну и как, черт возьми, мне угомонить этот бунт?» Дрейк схватил меня за руку. «А если вы с фаланом провернете этот трюк посреди обоих дворов? Устроите взрыв, который уничтожит всех поблизости!» Тысячи фэри за считанные секунды. Вронив челюсть, я в шоке уставилась на парня, которого причисляла к хорошим ребятам. Я подумывала пустить его в свою постель, а он хочет бросить меня в самое пекло. И что самое страшное, в его голосе звучали ликование и радостное волнение. Дрейка не выворачивала наизнанку от мысли о тысячах погибших. А меня да. Это потрясло не меньше, чем то, что я здесь сотворила и подорвало мою веру в изгоев. Услышав Дрейка, толпа возликовала. Да, посмотрим, как они переживут силу дворняжки!» Что я для них уже не личность, а просто оружие? Пальцы Дрейка крепче впились в мою руку, Руби встал и повернулся к остальным, сжав огромные кулаки. Прошу вас, давайте сохранять спокойствие. Его слова лишь сильнее разозлили толпу. Я вырвалась из хватки Дрейка и, попятившись, натолкнулась на лана и тут же отскочила, как ошпареная. «Сиротка». «А?» Мне таки думается, что надо уносить ноги. Я с трудом сглотнула, глядя, как толпа снова хлынула вперед на разгромленный скотный двор. Чертов дух был прав. «Мы в смертельной опасности. Куда? Их слишком много». Ланс дал назад. Хруст его шагов утонул в рёве и топоте. Руби оглянулся на меня, и в его глазах стояла такая печаль, что я чуть не расплакалась. Он, как и я, прекрасно понимал, что разъярённую толпу ему не остановить. «Мне так жаль, Калик, из королевского дома», — и великан добавил одними губами. «Уходи». Не говоря ни слова, мы с Ланом развернулись и бросились бежать по перьям, костям, руинам дворак, все еще стоящий по его периметру стене. Меня подготовили тренировки в Андерхилл, а Фалана года обучения в качестве неблагого стражника. Мы прыгнули одновременно и вскарабкались вверх почти без рук. Вытянув из колючей проволоки ниточку холодного синего цвета, Я усилила ее магию Индиго и уговорила все колючки втянуться, оставив поверхность гладкой. «Спасибо», — шепнула я, когда под ладонями, отзываясь на благую силу, вырос мох. Наверху мы помедлили, глядя вниз на разъяренную толпу. Пэри и сгои уставились на нас разину форты, и я сильно засомневалась, что хоть кто-то мог бы за нами рвануть. Ну, может, Дрейк, если бы не лишился кисти. Я отвернулась и спрыгнула с трехметровой высоты. Из убежища нужно было убираться. Лан приземлился на корточки рядом. У нас в лучшем случае несколько минут, пока они не нашли обход. Как нам отсюда выбраться? А еще лучше, куда нам вообще податься? Как выбраться, не знаю. Я качнула головой и пожевала губу. Андерхилл со мной заговорила, но никакого пути мне не открылось. За исключением этого, я могла полагаться лишь на слова духа, которую, как я предполагала, послал мне Андерхилл. Она говорила не приходить сюда, потом велела бежать. А еще... я глубоко вздохнула. «Жрица, вот кому нам нужно». Лан помолчал. «У нее есть одно известное пристанище». «Да ладно». «И почему, черт дери, я слышу об этом только сейчас?» Лан помотал головой. «Позже. Сначала надо отсюда ноги унести». «Ой, да что ты! Нет, серьезно, какого ж хрена он до сих пор об этом ни разу не упомянул?» Лан жестом скомандовал следовать за ним, и мы, сорвавшись с места, снова побежали по улице, по которой вошли в убежище. На скорость мы не жаловались, но достаточно ли мы быстры, чтобы удрать от яростного рева вооруженной толпы? Спереди тоже послышались крики. «Сюда!» — шикнула я Лану, затаскивая его внутрь первого попавшегося здания, и сморщила нос от запаха сена с навозом, когда мы притаились в тени за дверью. Группа изгоев промчалась мимо в направлении скотного двора. Лан высунул голову наружу. Все чисто». Скачив на ноги, я резко застыла. «Погоди, ты слышал?» «Да-да, слабоумные! Двигайте отсюда! Ща бошки вам проломлю!» Лан побледнел. «Что ты сказала?» «Это не я». Времени решительно не было, но я все же прошла в вглубь конюшни и обнаружила в темном стойле одинокого сухопутного Келпи, который стоял надежно прикованный к стене железной цепью. Келпи бросил на меня злобный взгляд. «Пошла нахер!» Он был совсем не похож на других сухопутных Келпи, с которыми я сталкивалась. Злобный до чертиков. И что самое главное... «Ты говорящий!» «Я и не знала, что вы, ребята, умеете говорить!» «Не равняй меня с невеждами моей расы, слабоумная». «Ой-ой». Преподавать ему урок хороших манер было некогда. Настало время поторговаться. «Прости, прости. Слушай, а если я тебя освобожу, ты отнесешь нас к жрице? Услуга за услугу». Келпи фыркнул, стукнул копытом по полу, а потом дернул головой вниз. Сделка с магическим существом заключена. По крайней мере, я так надеялась. Мало ли, вдруг на языке Келпи это очередное пошло нахер». Я стихим шипением избавила его от железных оков на шее и заметила кандалы еще и на задних ногах. «Какого чёрта?» «Лан, помоги!» Тот скользнул ближе, и Келпи, оскалившись, зарычал. Лан вскинул руки. «Я тут просто даме помогаю, даже если она рехнулась настолько, что заключила с тобой сделку», произнёс он и добавил в полголоса, обращаясь уже ко мне. «Сиротка, а ты не думала, с чего его так заковали?» Я пропустила слова Лана мимо ушей и вместе мы меньше чем за минуту освободили и задние ноги Келпи. Что было хорошо, ведь я уже слышала топот и крики. Разъяренная толпа жаждала, чтобы ради них я уничтожила дворы, и в теории они вполне могли бы добиться своего. Судя по тому, что произошло ранее, им нужно всего лишь связать меня и Лана веревками, а потом со всех ног дрыпануть. Бинго! Дело сделано! Я забралась на сухопутного Келпи, Лан запрыгнул мне за спину и как-то уж слишком уверенно устроил руки у меня на талии. Я напряглась, но между нами не проскочила ни искры. Внутри вскипело разочарование. Но почему иногда срабатывает, а иногда нет? Может, взрыв истощил связь, как предполагал Руби? Нужно ли ей снова накопиться до определенного уровня? В этом ли дело? Я едва успела ухватиться рукой за гриву, как Келпи рванул вперед, будто лодка, рассекающая ревущие волны океана. Мы вылетели из темного стояла. Келпи издал громогласный рев и ринулся к стенам убежища. Их никто не охранял. Мы вырвались в бесплодную тундру, и Келпи яростно и без колебаний помчался на север. «Надо найти жрицу!» — крикнула я через плечо. «Теперь на нее вся надежда! Лан, где пристанище, о котором ты до сих пор молчал?» Если он ожидал, что я оставлю сей момент без комментариев, значит, он меня совершенно не знал. Лан ответил не сразу. «Я поделился некоторыми опасениями с королевой Елисаваной. Ну, ясен пень». «Как?» «Через блокнот. У королевы его копия, и так мы поддерживаем связь». Подобно тому, как мы пообщались с Цинт. все таки подобных пар существовало больше одной. «И какие у тебя опасения?» «Погоди, дай угадаю. Насчёт Рубизаля?» Лан промолчал. Я повернулась, насколько это было возможно, чтобы не соскользнуть со спины стремительно бегущего Келпия. «Нечего сказать!» «Ничего, что ты бы хотела услышать, сиротка!» Руби помог мне, когда это не сделал никто другой. Да, в убежище было немного странно, но он по-прежнему был единственным, кто, казалось, тоже хочет разгадать тайну Андерхилл и моей магии, а не тыкать пальцем с обвинениями или убивать. «Я на это не куплюсь, и не надо. Быть подозрительным — моя работа. И сейчас мне все подозрительно. Даже если Рубизаль не задумал ничего дурного, всю историю он так и не выложил. Дело в том, что Руби куда добрее большинства существ, с которыми я сталкивалась». Он ничем не обязан изгоем, но все же изнуряет себя до предела, помогая безумным. Вернее, изнурял, пока мы их всех не убили. От воспоминаний об ужасе, который мы оставили позади, вина жестоко скрутила мне нутро. Неподвижные тела, разрушенная защита убежища. Глаза защипала от слез, но их унес прочь ветер, потому что впервые за очень долгое время я ощутила проблеск надежды. Келпи пообещал доставить нас прямиком к жрице. Пусть Тая не была открытой дверью в Андерхилл, но в рейтинге сложности поиска она занимала почетное второе место. Может, удача наконец нам улыбнулась? «Значит, Елисавана Савана рассказала тебе, где искать жрицу?» — спросила я через плечо, когда Келпи замедлил ход, спускаясь по покрытому мелкими камешками склону. «Она не упоминала Андерхилл». Валан повысил голос, чтобы я расслышала его за шумом разлетающейся из-под копыт гальки. Лишь то, что жрица любит время от времени пополнять припасы на определенном рынке в бароу. Без понятия, где это. Я прижала к шее Келпи ладонь. Слушай, нам нужно в бароу. Ты знаешь, где это? Я в подобные места не ногой, фыркнул Келпи. Я сощурилась. Мы заключили сделку. Ты должен отнести нас к жрице. Да, слабоумная, не повторяйся и не трать мое время попусту, когда нас почти настиг могущественный враг. «Я и так несу вас к жрице». Ланзамер одновременно со мной. «Ты знаешь, где она?» Еле выдавила я. Келпер раздраженно дернул ухом и вздохнул. «Конечно», — заговорил он. «Она Вандерхилл».